Давай рассказывай, парень, с набитым ртом потребовал сержант. Макс сейчас лопнет от любопытства, да и мне признаться, не всё пока ясно. Как ты говоришь, он их заманивал? Поехал. Давно ползали слухи об этом грешном поштете. И куча народу приходила к Итуле, чтобы причаститься к тайне старой кухни. Мужик действительно учился его готовить, не прибегая к недозволенной магии. Тоже мне, гений. Я нашёл его бумаги, а полицию уже допросила прислугу, так что можно с уверенностью сказать, как всё было. Горбун заносил гурманов в список, наводил справки. Потом вызывал некоторых желающих, предпочтительно зажиточных, одиноких, и кормил их своим дрянным деликатесом. Знаете, джуфен, что это было за зелье? не просто головокружительно вкусное некоторые люди не все, конечно, только некоторые самые уязвимые так вот ла пробы в эту дрянь не понимали, что не могут без неё обходиться. И когда такой клиент являлся к итулу среди ночи, валялся у него в ногах и предлагал всё своё состояние за тарелку паштета, повар делал вывод, что ещё одна рыбка на крючке. Он действительно заставлял их платить, очень дорого оплачивать свой приятный путь по тропе дурной смерти. Ребят продавали недвижимость. В всяком случае один из них продал два дома, это я уже знаю точно. За несколько дюжин дней горбун успевал раздеть несчастных обжор до нитки, а к этому времени они уже были готовы сделать следующий шаг. В один прекрасный день клиент просто засыпал над своей тарелкой, вернее, впадал в обморочное состояние. Горбуну оставалось только поместить его в клетку в подвале. И тогда начиналась последняя стадия кормления обитателей подвала Печкля уже другой смесью. Чудовищный изобретение великого кулинара, по запаху и вкусу очень похожее на сам паштет, но куда более радикальное. Ещё несколько дней, и в распоряжении нашего повара оказывалась большая порция короля банджи для новых несчастных гурманов. Что они теперь будут делать в бедняги? У нашего мелифара было неправдоподобно доброе сердце. Ходить по знахаркам, Жуфин пожал плечами. Лучше поздно, чем никогда. Значит, сам поштет, доводил ребят до полного отупения, а потом они ели ещё какую-то дрянь, от которой превращались всё в тот же поштет. Он занимательно такой красиво выстроенный порочный круг. И всё это он проделывал, прибегая исключительно к дозволенной магии. О, вот этот талант, дырку над ним в небе. Какая жалость, бедняга Карвен, вырвалось у меня. Охота за кухонными тайнами оказалась опасным занятием. Наверняка он проник на закрытую кухню и туло И спер оттуда первый попавшийся горшок, из которого пахло королем банджи, принес домой, изучал, дегустировал, конечно. Как не повезло. — А-а-а, несчастный хозяин пьяной бутылки! — сэр Джуффенхалли тяжело вздохнул. — Плохо начинается год, ребята. Двумя прекрасными поварами в Йехо стало меньше, надо что-то предпринимать. — Мелифаро. — жалобно сказал я, — что-то здесь не так. Если Горбун так тщательно подбирал кандидата в жертву... Каким образом генерал Бубу-то мог вылипнуть в эту историю? Он же более чем не одинокий человек. В конце концов, он какой-никакой начальник порядка, что Горбун совсем сошел с ума... Он безусловно сошёл с ума, дальше некуда. Но дело не в этом. Произошло забавное недоразумение. Будто пришёл в ресторан как частное лицо с супругой, и всё было очень мило. И увидел в одной из комнат Сара Болегар Лебда своего бывшего сослуживца, старого одинокого отставного генерала королевской гвардии, того самого, кстати, чей внешний вид меня сегодня доконал. Это который стал поشتهтом поповис, ага. В тот вечер несчастному как раз несли объект его последней страстной привязанности. Дверь открыли, бобута увидел старого товарища, побежал обниматься. Ну и подцепил кусок с его тарелки по старой дружбе. А на следующий день девился к горбуну и стал требовать повторения. Тот поначалу пытался послать его к знахарке, понимал, чем это пахнет. Ну, бобута шумел, могу себе представить, сэр Жуфин расхохотался, мы не могли не присоединиться. В общем, Горбун испугался, что будто приведёт к нему всю городскую полицию, так что из двух зол выбрал меньшее. Кстати, я видел расписки. Бубуте это удовольствие обошлось почти бесплатно по сравнению с прочими, конечно. Вот вся история, Макс. Ещё не вся, усмехнулся Жуфин. Самое интересное впереди. Теперь нам предстоит спасать репутацию Бубуты-Боха, бравого генерала полиции. Придется отдать ему ваши лавры, ребята. Зачем? Я чуть не подавился. Вы же мечтали отправить его в отставку, Джулфин. А тут такой повод. Ох, парень, как ты иногда медленно соображаешь. Вот посмотри на свою дневную половину. Нет. Нет. «Лучше не смотри на его физиономии, такое же дурацкое изумление, как и на твоей. Уж ты-то, сэр Мелефар, мог бы и сообразить...» «Вы хотите сказать...» — в темных глазах Мелефар сверкнуло понимание. «Ну да! Свалить Бубуту и сделать городскую полицию посмешищем в глазах всего Ехо? И как они будут работать, эти славные ребята? А кто будет делать их дело? Мы?» Всемиром. Да уж, спасибо. К тому же нет худо без добра. Королю мы отошлём отчёт о том, как бравый генерал Бубута бог сунулся в самое пекло, чтобы уличить преступника, а у себя припрячем совсем другое, так что Бубута у нас будет шёлковый. Хотя его беднягу и без того Макс запугал до нервного тика. Так что жизнь прекрасна, господа. — А я-то думал, вы нас убьете за то, что мы его так быстро нашли, — разочарованно вздохнул я. — Какий вы интриган, сэр! — Это же самое интересное, Макс. — О, сэр Шурф появился. — Хотел бы я знать, где все-таки мой кабинет. В доме у моста или здесь? — А у вас есть сомнения, сэр? — невинно спросил Мелифаров. — Хороший вечер, господа. Шурф Лонли Локли с достоинством поклонился и уселся рядом с Джуффином. «Я вам не помешал?» «Заскучал, сэр Лонки-Лонки?» — ехидно спросил Мелифара. «Этот изверг ночной кошмар опять оставил тебя без работы?» «Меня зовут Лонли Локли», — невозмутимо заявил мастер, пресекающий ненужные жизни. «Я не знаю. А нашего коллегу зовут Сэр Макс. У вас ужасная память на имена, Милифару. Существует целый ряд упражнений для развития памяти, и Сэр Шурф, сгрёб с блюда последний шарик воздушного крема и отправил его в рот. Я был ошеломлён. Неужели Лон Лилокли начал шутить? Да нет, небось, помири Shields. Кажется, никаких упражнений для развития чувства юмора ни в одном из миров, пока не придумали. Вы действительно воспользовались вашим даром, Макс, вежливо по любопытству он лелокли. Я был уверен, что на этой стадии наших занятий вам будет нелегко утратить душевное равновесие. Наверное, ваш темперамент днеет. Да С моим темпераментом всё в порядке. Произошло нечто странное. — Я хотел рассказать вам, Джуфин, да запамятовал. Я ведь не рассердился и не испугался. Какое там? Этот горбун был такой комичный со своим дурацким тесаком и глупой индюшачьей удавкой, и я решил пошутить. Ну, я подумал, что после всех этих слухов о моей ядовитой слюне он может испугаться и обычного плевка. Хорошо, что меня раньше не потянуло на такие шуточки. — Ты это серьезно, Макс? Сэр Джуффин Халли уставился на меня самым ужасным из своих ледяных взглядов. Через секунду он устал и вздохнул. — Да, разумеется. — Видишь, парень, не один ты можешь ошибаться. — Значит, ты еще опаснее, чем я полагал. — Все же это неплохо, что вопросы жизни и смерти не будут зависеть от твоих ненадежных эмоций. Будем принимать жизнь такой, как она есть. Вы ещё не передумали насчёт поштята, ребята? Мы с Мелефаро дружно поматали головами. Какое кокетство! Хотите, чтобы я поверил в вашу тонкую душевную организацию? Может, вы ещё и на отдых попроситесь? И не подумаю, гордо заявил я, особенно если вы доверите мне вернуть на место то, что находится в вашем кармане. Ну уж нет. Той порции, что ты уже в себя влил, хватит до послезавтра. Сэр Жуффин очень старался быть грозным начальником. Ладно, на то мы порешим. Твое счастье, Мелифара, можешь идти домой и наслаждаться долгожданным одиночеством. И вам, сэр Шурф, не помешает отдохнуть. Этот грешный конец года всех измотал, кроме сэра Макса, так что пусть идет дежурить». Ясно. Герой Сержуфин так выразительно посмотрел на меня, что я понял, предстоит ещё кое-что интересное. Тогда я пошёл, вставая из-за стола, я хиднул одно с тебя ещё один обед мелифару. Как я понимаю, в Горбуне с тебя не взяли ни горсти. У тебя одно на уме, изумился мелифара. Из-за одного стола ещё не вылез, а уже за следующий наравишь. Тебя вообще-то что-то ещё интересует, кроме еды? Ещё? Конечно, парень. Меня очень интересуют сортиры. Как имя его лучшего друга, великолепного сэра Бабуту Боха. Он много мне научил. Это плохо, Макс, печально сказал Лонгли Локли. В мире столько чудесных вещей. Вы Никогда не увлекались чтением. «И вы мне поверили, Шурф!» Возмутился я и с достоинством удалился под дружный хохот Джуффина и Мелифаро, а у Лонли Локли хватило выдержки напоследок пожелать мне хорошей ночи. В кабинете меня настиг зов сэра Джуффина. Я не отпустил тебя домой, потому что мне нужно, чтобы ты попробовал заснуть, сидя в моём кресле. Обязательно постарайся хотя бы на рассвете, я не шучу. В остальном делай что хочешь. Отбой. Я был задачен. Впрочем, спать мне пока всё равно не хотелось. Делай что хочешь это звучало заманчиво, и я немного подумал и послал зов Меламоре. Но мое счастье на бодрствовало. Я очень сожалею, незабвенная. Мы закончили с этим дурацким делом, поэтому мой утренний приказ касательно забегаловок, кажется, теряет силу. Я знаю, Макс. Но может быть, у Горбуна были сообщники, и сейчас они готовят короля банже в моём любимом кафе на площади Побед Гуриго 7. А сэр Кофа пошел спать еще раньше, чем я. Так что, если вы меня вызовете... Разумеется, я тебя вызываю. Соединенное Королевство просто погибнет, если мы немедленно не устроим проверку. А один я туда не пойду. Очень боюсь темноты. Отбой незабвенно я жду. Я даже покрутил головой от восторга, как все здорово складывалось. Леди Меломория явилась через полчаса, и уставилась на меня весело и встревожно, как могла только она. — Только по освященным улицам, — с улыбкой прошептала миломори, — ой, а кто будет за вас, за тебя, дежурить? — Куруш, конечно, — сказал я, — кто же еще? Буревух приоткрыл один глаз и снова нахохлился. И мы пошли гулять по освященным улицам. — А где нам еще было гулять, скажите на милость? В Йехо, хвала магистрам, нет темных переулков. «Я, наверное, жуткая зануда, Макс», — тихо сказала Меломоря, вцепившись, наконец, в рюмку со своим любимым ликером. «Я обещала вам... тебе, тьфу ты... обещала, что разберусь, почему я тебя боюсь. Но я так ни в чем и не разобралась. Это, наверное, очень плохо, потому что... Она окончательно исчерпала свой словарный запас и мрачно уставилась в рюмку. «Чё тут разбираться?» — усмехнулся я. «Просто я очень страшный. Не переживай, незабвенно. И вообще не надо тебе ни в чем разбираться. В таких делах люди просто спрашивают свое сердце и делают то, что оно требует». «У меня два сердца ухмыльнулось, миломорье. Одно храброе, а второе мудрое. И они хотят совершенно разных вещей. Ну, тогда мне оставалось только пожать плечами. Тогда составь расписание. Пусть сегодня командует одно, а завтра другое. Все-таки выход». «Ты торопишься, Макс?» — тихо спросил у миломорья. «Зачем?» Жизнь такая длинная. Так хорошо, пока не знаешь, что есть и что будет. А когда всё уже произошло, что-то чудесное исчезает после того, как Я не знаю, как объяснить. У нас разное воспитание, незабвенно. Я снова пожал плечами, который раз за вечер беседа с этой милой леди оказалась хорошим поводом сделать гимнастику я как раз предпочитаю определённость хоть какую-то проводи меня домой макс внезапно сказала миломория я переоценила свои возможности во всех отношениях не обижайся ладно какие обиды я встала из-за дурацкого маленького столика может быть мы просто можем делать это немного чаще я имею в виду совместные прогулки «Пока твои два сердца будут выяснять отношения между собой, я мог бы быть немножко счастлив?» «Конечно, Макс, — обрадовалась миломорья, — если это вас, тебя, не раздражает. Я имею в виду, что прогулки — это не совсем то, что обычно хочется людям, а тех, кто им нравится. Я-то как раз досадное исключение из этого правила». Когда я был молод и жил очень далеко отсюда, тоном тысячелетнего старца про декламировал я, извлекаясь из плетёного кресла эту милую сумасшедшую женщину. У меня иногда бывали трудные времена. Скажем так. Порой у меня был всего один пирожок, в то время как мне хотелось съесть целый десяток. Но я никогда не выбрасывал этот единственный пирожок под тем предлогом, что я хочу гораздо больше. Я всегда был практичным парнем в Меломоре. Я поняла, Макс, — она вдруг весело улыбнулась, — никогда бы не поверила, что вам когда-то приходилось обходиться одним пирожком. До сих пор приходится, как видишь. Но в некотором смысле пошли уж, чего мы тут топчимся? Ты же стой и спишь. Сплю, покорно согласилась Миломорь. И я повёл её домой. Дело зашло так далеко, что на прощании мне даже достался поцелуй в щёчку. Не стоит обольщаться, подумал я. Наверное, леди с просонок решила, что я её папочка. На службу я возвращался кружным путём, на ходу думаясь как-то лучше, чем в кресле, а мне было о чём подумать, например, о двух сердцах в Леди Миломоре. В устах любой другой девушки заявление о споре двух сердец показалось мне дурацкой, высокопарной метафорой, но что я вообще знаю о физиологии обитателей Ехо? Очень-очень немного, если разобраться. Вернувшись в дом у моста, я послал зов леди Тоните. Мой скромный опыт в такого рода делах подсказывал, что она вряд ли крепко спит в это позднее время. Я оказался прав, разумеется. «Хорошей ночи!» — леди Тонита шепнул я. «Это, сэр Макс. Знаете, на закате я убил того, по чьей вине умер Карвин». Я решил не объяснять несчастной вдове, что кошмарная смерть ее мужа была нелепой случайностью. Вряд ли это стало бы хорошим утешением. «Спасибо, сэр Макс», — ответила она, — «все-таки месть — это лучше, чем ничего». «И знаете, я уже переехала. И это тоже лучше, чем ничего». «Когда откроете новый трактир, пошлите мне зов. Непременно приду спасать вас от разорения». Хорошей ночи, леди Тонита. Не думаю, что вам понравится то, что готовит мой новый повар, хотя, конечно, приходите. Хорошей ночи, сэр Макс. Ещё раз спасибо за месть и за совет. Когда невидимая связь с леди Тонитой оборвалась, и остался совсем один, если не считать сладко спящего Куруша, а вскоре он смотрело меня. Памятуя наказ сэра Джуфина Халли, я дисциплинированно задремал в его кресле. Это было ужасно неудобно. У меня ныла спина, затекли ноги. Я просыпался через каждые 5 минут, а потом снова проваливался в тёмную дрёму. Не вертись. Не отвлекайся, твердил мне во сне голос сэра Мабы Колоха, самого таинственного существа в этом нескучном мире. Самого его я не видел. Под утро мне приснился еще и Джуфин, но у меня не было сил, чтобы понять, а уж тем более запомнить содержание этих суматошных снов. — Ужасно выглядишь, Макс! — веселый голос моего шефа вернул меня к жизни. Было утро. Я чувствовал себя совсем больным. — Издеваетесь устало? — спросил я. — Что вы там затеяли с сэром Маббой? А ты помнишь, заинтересовался Жуфин. Помнишь, что тебе снилось? Не а. Только ваше присутствие более чем утомительное, смею заметить. Ну и голос сера Мабы, он велел мне не вертец. Что это было, Жуфин? Чистой воды насилие. Ничего, придёшь домой, поспишь, будешь как новенький. Но прежде чем уходить, попробуй ещё раз сварить камру. Жуфен, вы мститите мне за бубуту?" жалобно спросил я. "Ну и зверь вы, однако". Сэр Жуфенхалле посмотрел на меня с искренним сочувствием. "Что так плохо?" "Ну, постарайся, Макс. Честное слово, я не издеваюсь. Ну, разве ж это самая малость". Я отправился вниз и хорошенько умылся. Мне действительно стало полегче, хотя тело всё ещё зверски ныло. Вернувшись в наш кабинет, я хмуро загрохотал посудой. Сэр Жюфенхалли выглядел как режиссёр на премьере, ужасно нервничал и тщательно это скрывал. Я быстро покончил с безумным кулинарным экспериментом. Вот, получите и распишитесь. Кого пытаться собрались? Чтоб прислуга горбуна не колетцу. Так её, старую мымру. К моему глубокому изумлению, Джуффин не только понюхал содержимое посудины, но и попробовал его на вкус. Когда он сделал второй глоток, мой рот распахнулся до предела. — Не хочешь попробовать, Макс? — Лучше просто убейте, — попросил я. Только этого мне не хватало. — Как хочешь. И сэр Джуффин Халли наполнил свою кружку. — Все еще хуже, чем в обжоре, но... Мне нравится. Что вы такое говорите, Журфин? Зачем же ты пьёте? Из экономии? Я могу заказать за свой счёт в Обжоре, я богатый и щедрый, не надо, сэр. Ты ещё не понял, Макс. Это вкусно. Попробуй сам, не валяй дурака. Я попробовал. Это действительно было хуже, чем в Обжоре. Но лучше, чем в сытом скелете, что возле моего дома. Гораздо лучше. Вы что, научили меня варить камру, пока я спал? До меня начало доходить. Не я, а маба. Мне это оказалось не под силу. Проходить между мирами я тебя, может быть, и сам могу научить со временем, но не готовить. Даже мабе это далось с трудом. А зачем? — спросил я сквозь смех. Вам что, понадобился новый повар? — Ну уж нет, парень. Хорошего повара из тебя никакие силы не сделают. Честно говоря, нам с Мабой просто захотелось узнать свои возможности. Мы не были уверены, что у нас получится, но теперь... — Да и тебе какая-никакая польза? — Иди спать, бедняга. Сегодня ночью можешь наслаждаться жизнью. Возвращайся завтра ровно за час до заката. Нам предстоит важный визит. — К сэру Мабе я просиял размечтался жизнь не может быть непрерывной чередой наслаждений мы едем в иафах в главную резиденцию ордена семилистника совершенно верно будем перекраивать историю каким образом джуфан потом расскажу иди приходи в себя хорошего утра макс Дома я сразу залез под одеяло и утнулся носом в мягкий бок Армстронга. Элла звонко мурлыкала мне на ухо. — С Новым годом, пушистые! — сказал я котятам. Они равнодушно зевнули. И я отправился куда-то далеко.